Часть 4. Слежка, наблюдение, сопровождение и выявление. Навык номер 34. Пешая слежка. Сопровождение объекта пешком низкотехнологичная, но при этом весьма непростая задача, предполагающая к тому же высокий риск обнаружения. Вести слежку в одиночку особенно трудно. Терпение и выносливость агента испытываются час за часом и день за днём, и риск засветиться неуклонно растёт. Не имея сменщиков, агент особенно рискует быть замеченным. Снизить вероятность засветки помогут несколько универсальных правил. Сопровождая объект пешком, держитесь вне поля его зрения. Пользуйтесь моментом, когда объект ест, спит или работает, чтобы переодеться. Меняйте одежду как можно чаще. На расстоянии человека узнают скорее по цветам и фасону одежды, чем по чертам лица. Никакую одежду не надевайте вторично. Используйте условия местности. С стеклянной поверхности это возможность видеть в отражении или наблюдать улицу из помещения незамеченным. Варьируйте время наблюдения, чтобы изучить режим дня объекта и обмануть возможное контрнаблюдение. Не пытайтесь преследовать объект целый день и каждый день. Это верный способ вызвать подозрение. Прогласоточное наблюдение предполагает работу команды, притом достаточно многочисленной, чтобы участники слежки могли постоянно меняться. В 85% случаев наружное наблюдение замечает не сам объект, а третьи лица. Отсюда видно, насколько важно агенту сливаться с окружением. Выглядите, как требует обстановка. Имейте при себе книгу, карту, сигарету и тому подобные предметы, которые позволяют, не вызывая подозрений, задержаться на одном месте. Оперативный принцип. Ведём пешую слежку, не обнаруживая себя. Главный вывод: не выделяйтесь на фоне окружающей среды и всегда умейте найти повод задержаться на одном месте. Навык номер 35. Автомобильная слежка. Лихие и скоростные погони можно увидеть на киноэкране, но в неторопливой реальности автомобильной слежки главное терпение и настойчивость. Легко потерять бдительность, плетясь плотно зажатым в пробке или пережидая 2 часа возле кинотеатра и проглядеть момент, когда машина кролика уйдёт на перекрёстке вправо или выкатится с парковки. Всё решает внимание. Также, на удивление, легко можно выдать себя, если следовать за объектом слишком близко. Чтобы не быть замеченным, не попадайте в объекту в зеркала, не следуйте в его ряду и держитесь хотя бы через машину от него. Неукоснительно соблюдайте правила двух поворотов. Выполнение вслед за объектом более двух последовательных поворотов создает серьезный риск обнаружения. По этой и по ряду других причин автомобильную слежку лучше вести с использованием нескольких машин, когда одна может миновать поворот, передав роль хвоста другой, которая свернет следом за объектом. Старайтесь не повторять действия объекта, особенно разворотов. Если объект выполняет разворот, продолжайте движение до следующего разрыва и развернувшись, нагоняйте. Не повторяйте за объектом серии необычных манёвров, таких как движение по ломаной траектории или заезд в тупик. Скорее всего, кролик выполняет эти действия для того, чтобы убедиться в присутствии слежки. Дистанцию до цели должна задавать плотность движения. В плотном потоке или на городском маршруте с множеством светофоров держитесь через машину от объекта. Две или три машины между агентом и кроликом уже риск потерять цель. Если агенту придётся отстать на одном или двух перекрёстках из-за того, что машина впереди затормозила, чтобы свернуть. На загородной дороге с неплотным потоком держитесь дальше. Чем меньше на шоссе машин, тем заметнее слежка. Главный вывод для обывателя. Обращайте внимание на машины, которые повторяют ваши манёвры, особенно те, что раз за разом поворачивают вслед за вами. И вы будете лучше вооружены против угонщиков и похитителей. Оперативный принцип. Ведём слежку на автомобиле, не обнаруживая себя. Главный вывод. Автомобильная слежка трудна, её легко обнаружить, особенно если агент действует в одиночку. Навык номер 36. Самодельный инфракрасный фонарь. Когда нужно добыть сведения в доме или на месте работы объекта, агенту порой приходится не один день выжидать благоприятной возможности и потом действовать быстро и предельно скрытно. Ночью в потёмках, когда выдать может даже слабый свет, лучше всего пользоваться инфракрасным фонарём. Инфракрасные лучи, невидимые невооружённым глазом, позволяют обыскивать помещения в полной темноте. Хотя инфракрасные лампы и фильтры продаются в магазинах, такая покупка может привлечь нежелательное внимание, а самодельный комплект из фонарика, смартфона и куска фотоплёнки или плёнки из дискеты обеспечивает тот же самый эффект. Хотя в развитых странах фотоплёнка и дискеты почти исчезли, во многих местах мира они ещё в ходу. Плёнка, помещённая перед лампочкой фонарика, служит фильтром, снижающим интенсивность воспринимаемого глазом света до неразпознаваемого уровня. Обычный смартфон позволит агенту видеть объекты, подсвеченные инфракрасными лучами от модифицированного фонарика. Действуя в полной темноте, агент будет видеть любой предмет, освещаемый фонариком на экране телефонной камеры. Внимание: у некоторых новейших моделей телефонов камеры оснащаются фильтрами инфракрасных лучей, что делает их непригодными для описанного применения. Чтобы установить, будет ли работать имеющаяся у вас модель, используйте пульт дистанционного управления. Включите камеру и направьте рабочий конец пульта, тот, где встроен глазок, на экран телефона. Нажмите на пульте на любую кнопку и посмотрите на него через экран камеры. Если камера воспринимает инфракрасное излучение, лампочка пульта дистанционного управления будет светиться. Если нет, значит, недорогой смартфон, приобретённый в зоне операции, оснащён инфракрасным фильтром. Оперативный принцип. Обыскиваем комнату в полной темноте. Главный вывод. Самодельные инфракрасные излучатели помогают сажать самолёты, выслеживать злодеев и подавать сигналы бедствия. Навык номер 37. Мыёчок для ночной слежки. Мобильное наблюдение это уникальный и сложный набор навыков из арсенала разведки. От агента требуется умение обрабатывать одновременно несколько потоков информации, отслеживать ситуацию на дороге, реагировать на внезапные манёвры объекта наблюдения и оценивать опасность засветки. И всё это особенно трудно, когда темнота скрывает индивидуальные особенности машины настолько, что даже опознать марку и модель почти невозможно. С похожими трудностями связана слежка в плотном городском транспортном потоке или если объект передвигается на самом заурядном автомобиле в стране, где номерные знаки не обязательны. Когда неизменный риск потерять объект слежки усиливается перечисленными факторами, для подсветки автомобиля цели используют примитивный инфракрасный маячок. изготавливаемый из куска фотоплёнки или гибкого диска и светодиодного фонарика брелока, он действует точно так же, как и инфракрасный фонарь. Но его не носят с собой, а собрав, прикрепляют кабельной стяжкой к днищу преследуемого автомобиля. Непроницаемая для видимого света плёнка станет барьером, пропускающим только инфракрасные лучи, невоспринимаемые зрением Светящийся индикатор, который видит только агент, глядя на дорогу сквозь оптику смартфона или бытовой видеокамеры, своего рода маячок ближнего действия для точного отслеживания объекта, положение которого спутниковые маячки определяют с отклонением до нескольких метров. Более подходящие для долговременного наблюдения GPS-маячки позволяют команде наружного наблюдения выявить распорядок передвижений объекта путём длительной слежки. оперативный принцип. Собираем инфракрасный маячок, видимый только через видеокамеры для преследования транспортного средства в темноте. Главный вывод. Покров темноты создаёт как помехи, так и преимущества. Старайтесь свести к минимуму первые и по максимуму использовать вторые. Навык номер 38. Определяем, не обыскивался ли номер Тщательная проверка приезжих с запада становится всё более распространённым явлением в развивающихся странах. А хотят ли они за коммерческой или государственной тайной, пытаются ли установить скрытые мотивы прибытия в страну, во многих местах службы безопасности отелей работают в связке с тайной полицией, негласно надзируя за иностранными постояльцами. Чтобы определить, досматривали ли номер и понять, насколько плотная слежка за ним установлена, Агент с помощью методики тайной сверки фиксирует расположение электронных устройств и ценных вещей. Здесь ключевое слово «тайный». Если у спецслужб страны пребывания появится основание считать, что их действия обнаружены, они могут пойти в Абанк и попытаться схватить агента или ликвидировать. Метод сторон света. Используя настоящий компас или приложение в смартфоне, сориентируйте вещи по сторонам света. Положите какие-нибудь предметы в непосредственной близости от USB-разъёма на ноутбуке, чтобы понять, не копируют ли ваши данные на флеш-накопитик. Метод расстояний. Опытные компьютерные взломщики могут, не взаимодействуя с операционной системой, вскрыть корпус ноутбука и извлечь жёсткий диск для копирования содержащейся там информации. Чтобы потом можно было понять, трогали компьютер или нет, установите его в определенном положении, используя большой палец как измерительный инструмент. Ловушки. Табличка «Не беспокоить» на дверной ручке гостиничного номера можно использовать как индикатор, который покажет, что на самом деле вас побеспокоили. Фотоловушка. Используйте фототрэп или аналогичное приложение «Автар». чтобы сравнивать снимки комнаты перед уходом и по возвращении. Эти программы сравнивают снимки, сделанные в разное время с одной и той же точки, и анимации показывают все предметы, расположение которых изменилось. Оперативный принцип. Задаём взаимное расположение предметов, чтобы знать, трогали ли их посторонние. Главный вывод Заданное расположение вещей должно иметь естественный вид и легко запоминаться. Навык номер 39. Появление слежки. Почти любое преступное деяние, от кражи сумочки и мелких правонарушений до сексуального насилия и террористических актов, начинается с хоть какого-то предварительного наблюдения. Но сосредоточенно высматривая жертву, преступники именно в этот момент особенно легко выдают себя, тем более если выбранная ими жертва, не в пример обывателю, не теряет бдительности и оценивает обстановку. Чтобы выявить слежку, грозный кочевник отмечает повторяющиеся во времени и пространстве совпадения, используя комплексный метод, суть которого передает аббревиатура VROP – Время, расстояние, окружение, поведение. Но не подавайте виду, лучше если преступник решит, что упустил цель случайно и не догадывается, что объект старается оторваться. Время. Не встречается ли вам в разных местах один и тот же человек или люди? Чтобы понять это, в течение дня отмечайте время происходящих событий. Окружение. Не замечаете ли вы людей, чья одежда или манера держаться не вписывается в окружение? расстояние. Замечаете ли вы одних и тех же людей в разных местах, удалённых друг от друга? Например, вон того мужчину в солнечных очках вы видели 10 минут назад в соседнем магазине, не так подозрительно, или 2 часа назад в торговом центре в 10 милях отсюда, весьма подозрительно. Чтобы подтвердить наличие слежки, исключите совпадения, проверьте подозрения в случайном порядке, перемещаясь по районам города. Поведение В контексте выявления слежки поведения означает одновременно и поведение, и внешний вид. Замечайте людей, чьи вид и поведение не соответствуют обстоятельствам. Оперативный принцип. Используя метод VROP, подтверждаем полицейскую или криминальную слежку. Главный вывод. Выявите слежку, варьируя маршруты движения и схемы поведения. Навык номер 40. Уход от слежки. Главное в избавлении от слежки, чтобы мобильное наблюдение не превратилось в откровенную погоню, а для этого нужно заставить преследователей поверить, что они вас потеряли случайно и никак иначе. Чтобы оторваться от автомобильной слежки, прибегайте не к демонстративным манёврам на отрыв, а к следующей тактике. Эффект аккордеона. Разорвите группу наблюдателей, проведя её через участок дороги с многочисленными светофорами или знаками обязательной остановки. Продолжительный отрезок пути, где движение происходит с частыми остановками, проредит команду преследователей, не вызывая у них подозрений. Ближайшая машина преследователей может и не потерять контакт с машиной агента, но остальные рано или поздно отстанут на несколько светофоров. Не имея возможности меняться с партнерами, головная машина предпочтет оставить погоню из опасения насторожить объект слежки. Частые остановки. Чаще всего при автомобильном наблюдении преследователи теряют объект в момент начала или прекращения движения. Поэтому делайте больше остановок. Припарковавшись рядом с выездом со стоянки, агент успеет ее покинуть, прежде чем преследователи поймут, что пора трогаться с места. Вольситесь общественным транспортом. Чтобы уйти от преследователей, вскочив в автобус или трамвай, нужно спланировать свои действия заранее. Прибудьте на место точно в момент, когда автобус или трамвай отъезжает, и запрыгните в него, пока преследователи не успели мобилизоваться. Проходите сквозь людные места. В толпе в суматохе преследователям трудно удержать объект в поле зрения. Когда идёте пешком, проходите сквозь людные, оживлённые места: торговые пассажи, парки аттракционов, туристические достопримечательности. Оперативный принцип. Оставляем команду наблюдения в уверенности, что она потеряла вас по небрежности, а не из-за ваших целенаправленных действий. Главный вывод: Нельзя, чтобы преследователи поняли, что их заметили. Навык номер 41. Обнаружение маячка слежения. В эпоху миниатюрных технических устройств прикрепить к автомобилю магнитный маячок не составляет никакого труда. Широко доступные устройства разного назначения, от присмотра за детьми до полицейской слежки, могут быть размером не больше обычной флешки, и в ряде случаев их устанавливают без предварительного оповещения, и в мобильные телефоны для определения их места нахождения и в арендные автомобили. Агенту, находящемуся за границей, разумнее всего предполагать, что любая арендованная машина оснащена маячком на случай угона. Но никогда нельзя знать, для чего могут использовать данные слежения в недружественной стране. Устройства-маячки, посылающие информацию через спутник, башни сотовой связи и серверы-обработчики, могут быть вмонтированы в конструкцию автомобиля или временно присоединены магнитом. Поскольку сигнал такого маячка не проходит сквозь металл, жучки не прячут за металлическими частями машины, а значит есть типичные способы и места их размещения. Чтобы не быть замеченным за физическим осмотром машины, используйте для поиска жучка радиопомехи. Отключите все мобильные телефоны и поймайте в приёмнике средневолновую радиостанцию так, чтобы сигнал доходил с сильными помехами. Если среди треска помех время от времени слышится негромкое тиканье, значит в машине работает какой-то сотовый передатчик. Звук появляется при взаимодействии сотового сигнала с катушкой и проводами динамика в автомобильном радиоприёмнике. Если у вас есть основания считать, что маячок используется не как стандартная страховка, а с враждебными намерениями, не пытайтесь его удалить. Лучше придумайте повод поменять машину. Оперативный принцип. Обнаруживаем жучок в автомобиле методом физического осмотра или техническими средствами. Главный вывод: Всегда предполагайте, что ваши перемещения на автомобиле отслеживаются. Навык номер 42. Защита от видеонаблюдения. На улицах больших городов масса камер наблюдения, которые снимают наши лица на светофорах, у банкоматов и у самых разных заведений от ювелирных бутиков до пиццерий. При их нынешней невысокой цене камеры можно встретить в самых глухих местах. Грозному кочевнику лучше перестраховаться. Исходя из того, что его снимают всегда и стремясь снизить вероятность последующего опознания, он прибегает к маскировке и созданию помех. Маскировка. Спецагент избегает применять маски и экстравагантную маскировку из голливудских сюжетов, на которую моментально обратят внимание окружающие. онес использует головные уборы. Свет. У многих камер есть функция автоматического управления экспозицией, сужающая апертуру на ярком свету, так что луч светодиодного фонарика, направленный в объектив, существенно ухудшит качество записываемого изображения. Подобный эффект возникает, если двигаться, оставаясь всё время в контровом свете. Помехи. Основной сигнал с камеры наблюдения идёт по медному проводу в двуслойной оболочке из металлической оплётки и резины. С помощью стального лезвия, приведённого в соприкосновение с медным сердечником кабеля, можно закоротить соединение, временно прервав передачу видеопотока. Прорезав резиновую оболочку, а затем металлическую оплётку, лезвие упрётся в основную медную жилу. Пока лезвие контактирует с медным сердечником, монитор с камерой будет показывать только помехи. После удаления лезвия восстановится нормальный сигнал. Оперативный принцип. Препятствуем записи чёткого видеосигнала. Главный вывод. Всегда предполагайте, что находитесь под наблюдением камер.